Лорд Киндерсли вынул на свой платок котер свой лоб. Я откуплю эти документы. Ваша светлость, я не шантажист. Можете быть уверены, что получите деньги. Горячо продолжал он. Я не собираюсь донести полиции. Я ликвидирую эту историю как обычную сделку. Назовите цену. Я не мелочен. Повторяю, я не шантажист. Настойчиво произнес я. Роль этих документов в ликвидации забастовки твердо установлена, и они будут переданы прессе. Лорд Киндерсли подскочил. Что же вы ожидаете от этого? Хрипло спросил он. Я не рассчитываю на деньги. Хотя, впрочем, я знаю газету, которая не откажется уплатить мне за эти документы кругленькую сумму. Послушайте, ни одна газета не уплатит вам такой суммы, которую предлагаю вам я. Эти документы не должны быть опубликованы. Если станет известно, что я подкупил рендера, Чтобы помешать ему организовать забастовку, завтра же все рабочие союзы объявят мне войну. Кроме того, это скомпрометирует мою партию. Это погубит мою политическую карьеру, подорвет мои дела. Отнеситесь к этому, как деловой человек, мистер Букрос. Будьте благоразумны. Я... Я подпишу вам чек на 10 тысяч фунтов. Ваша светлость, если я соглашусь на это, я совершу преступление. Моя совесть запрещает мне это. Я не могу предупредить гибель вашей политической карьеры, но могу ограничить грозящую вам финансовую катастрофу. Я даю вам 4 дня. 4 дня. За это время можно спокойно распродать большое количество акций вашей компании. Вы, — Вы обещаете ничего не предпринимать в течение этих четырех дней? — жадно ухватился лорд Киндерсли за мое предложение. — Обещаю. Он откинулся на спинку кресла и облегченно вздохнул. Единственное, чего я от вас еще желаю, подходя с деловой точки зрения, сказал он, поверьте, я не принимаю вас за шантажиста, вы хотите кое-что продать, я хочу приобрести это, и все это ну, торговая сделка, а цель всякой торговой сделки, как можно выше набить цену». Я говорил о десяти тысячах фунтов, но, если необходимо, я ее удвою. Оставайтесь позавтракать со мной, и мы обсудим это за сигарой и бутылкой вина. К сожалению, я не могу воспользоваться вашим предложением, ответил я, подымаясь. Но я предоставляю вам, как уже сказал, четыре дня. Он проводил меня до дверей и спросил мой адрес. Он был так убежден, что я изменил свое намерение, что послал за мной следом секретаря. Я отвязался от него обещанием прийти вечером через три дня. Я дал это обещание в минуту слабости. Я подумал о том, какой радостью будет встретить девушку, которая не испугалась ни перед лицом смерти, Не перед общественным скандалом. Я по обыкновению с аппетитом пообедал и отправился в Стритгейм в высшей степени интересную местность, как я узнал в адресной книге Мистер Рендель в Желтом в сером каменном здании, носящем на название The Tows. Меня впустила прислуга и провела через обитую линолеумом и пахнувшую кухню приемную в маленький кабинет, выходящий окнами на двор.